Глава 37. Насчёт Адриона, так это не только герцогиня на него глаз положила. еще две особы точили на него клыки и не стеснялись в средствах. Он именно поэтому и бывал часто в командировках по поручениям короля, чтобы не встречаться с этими двумя особами. Так это мне преподнесла герцогиня Валинея Варун. Она уже была замужем, но сегодня ее мужья остались дома. Оказывается, в семейной жизни у них правят женщины. В дела мужей они не лезут, не мешают им зарабатывать благосостояние семьи. Но дома они на положении рабов. Нет, рабства в империи не было. Но к мужьям относились именно так. Большинство. Как я поняла из речей Валинеи. Теперь я даже понимаю, почему те вампираны-грубияны так себя вели. Тут любое озвереет. Я поняла, почему Адрион иногда с удивлением на меня смотрел, на то, как я к нему отношусь, и к его побратимам. Образование в имперанке получали, и очень качественное по меркам других империй. Вот только кроме базового образования, дальше никто особенно не старался учиться. Да и профессии они не изучали, ведь не работали всю жизнь. Сперва родители и клан содержали, а затем мужья. Вот почему Адарион не доверял мне. Он не верил, что женщина может разбираться в чем-то лучше, чем мужчины. Хотя я ведь не в имперанка. Мог бы и получше меня узнать, у побратимов расспросить. Они ведь дольше меня знают. Узнав последние новости почти обо всех и обо всем, я откланялась по своим делам, оставив герцогиню в недоумении. А все потому, что пришел слуга пригласить нас в королевскую ложу. Пора было начинать официальную часть бала. И вот тяжелые черные вышитые золотом шторы открылись. Мы увидели колено преклоненных подданных. В ложе были король Варей с королевой Латеной, наследный принц Валеон, племянник короля принц Адерион и я с мужьями. Мои казначей с главой были в первых рядах у ложи, но просто склонили голову в знак приветствия высочеств. Когда король начал свою речь, все встали с колен и стали внимать монарху. Речь короля Варея ничем не отличалась от речей королев Империи Альянса, когда они вручали мне мужей. Кстати, Герцогиня Ворон была среди первых рядов возле ложи, и я отлично видела выражение ее лица, когда она увидела меня в королевской ложе, и когда меня и мужей представили, и когда сообщили, какой член королевского клана обрел жену и в лице кого. Если сначала на лице герцогини ворон было удивление, то потом я увидела страх. Особенно после того, как король Варей сообщил, какой я расы, Об особенностях землян уже многие знали, и сплетни об этом были. И благодаря герцогине я их знала. И не только их. А герцогиня поняла, кому угрожала, и потом все сплетни выложила. Я ей мстить не хотела, поэтому просто улыбнулась. А когда бал продолжился, в приватной беседе король Варей спросил меня насчет того, познакомилась ли я с кем-нибудь из его подданных. Вот тут я и упомянула герцогиню Валинею Ворон как очень хорошую вампиранку, которая была ко мне благосклонна и не испугалась того, что я землянка. Но она просто не знала. И всё мне показала, и со всеми познакомила. Правда, я мало кого запомнила. все таки слишком много информации на сегодня. Король пожелал наградить свою подданную. Сказано, сделано. Видимо, тут не привыкли откладывать дела в долгий ящик. Похвально. Есть шанс, что решения по планетарной системе Гай они примут быстро. Герцогиню пригласили в королевскую ложу, а та пришла белее снега. Но, к ее большому удивлению, король лично выразил ей благодарность и презентовал ей перстень со своей руки и приличную денежную сумму на личный счет за содействие в установлении дружеских связей с возможными союзниками и за теплый прием невестки короля. Чего никто не ожидал, так это того, что герцогиня в обморок упадет. Я ее понимаю. Нервишки не выдержали. С опасным хищником бок о бок ходила. Именно такие сплетни про землян ходили. Невестке короля угрожала, так еще и королеве империи шахмаран. За такое, узнай король Варей, правду, ее разорвали бы на месте. А семью разорили бы. Мужей с детьми отправили бы на захудалую колонию без права покинуть ее. Но благодаря мне она этого избежала. Вот так из врага она стала благодарной и обязанной жизнью подругой. Хотя насчет подруги это я загнула. Статусы у нас разные. И если мне все равно, какой у нее титул, то она никогда не забудет, что я королева. Печально. От подруги я бы не отказалась. Их много не бывает».